Эва Бруклин. Отец моей подруги. Глава 1. Я шла по тёмному коридору и немного рабела. Незнакомый дом, глубокая ночь, и я бреду по едва освещённой местности в пижаме. Что за невезение такое? Нет, на самом деле мне чертовски повезло. Биатрис, самая популярная девочка на нашем курсе, пригласила меня к себе на пижамную вечеринку. Каждый, кто хоть что-то смыслит в жизни колледжа, прекрасно понимает, что попасть в такую компанию это круче, чем выиграть миллион долларов. Стоит лишь сказать, что такой же чести удостоились только 5 девушек, одна из которых из чертовски богатенькой семьи, у другой пара сотен тысяч подписчиков в Инстаграм, третья Дочь директора нашего колледжа. Не то, чтобы я считала, что я лишняя на этой вечеринке. В целом, я вполне могла бы соответствовать глянцевым представлениям о том, какой должна быть популярная девушка. Да, мои родители не богаты. Но уж точно и не нищие, и струщёб. И всё же мне всегда удавалось выглядеть на все 100. Я ходила на шопинг исключительно в секонд-хенды. Долго и тщательно выбирала что-то особенное, что-то, что мне нужно для того, чтобы потом дома усесться за швейную машинку и создать из груды барахла шедевр, такой, что ни в одном бутике не купишь. По утрам я просыпалась на час раньше, чтобы идеально уложить волосы, разобраться с макияжем. При определенных усилиях даже дешевая косметика может сделать тебя красоткой. так что в компании наших звёздных девочек я была на высоте и выглядела ничуть не хуже только для того, чтобы тебя впустили в этот круг избранных одной внешности недостаточно нужно соответствовать а раз меня позвали на эту вечеринку с ночёвкой я соответствую и надо же было мне сделать огромную глупость Пока мы смотрели романтическую комедию, я умолатила полпачки чипсов, ужасно солёных. И вот теперь, когда все девчонки уснули, я шла по незнакомому дому в надежде вспомнить дорогу к кухне, где стоял огромный холодильник и целое богатство внутри: пиво, соки всех видов. Впрочем, меня сейчас интересовала самая обычная вода. которая наверняка там тоже была. Я приоткрыла дверь, которая показалась мне именно той самой, и ахнула, уж этого я точно не ожидала увидеть. Передо мной стоял мужчина, и из одежды на нём было только полотенце. Крупные капли лежали на его плечах. Волосы были мокрые, значит, он только вышел из душа. Но чёрт возьми, Откуда здесь мужчина? Отец Беатрису ехал на несколько дней. Именно поэтому она и устроила вечеринку. Это было известно давно. Он не любит, когда в доме шумно. Мне, наверное, следовало извиниться, захлопнуть двери и уйти. Но я была так поражена, что не сделала ничего из этого, лишь стояла и глупо пялилась на него. Он первым нарушил тишину. «Ты, наверное, заблудилась?» Я с готовностью кивнула. Дар речи ко мне не вернулся. Так что я была рада тому, что он все-таки здорово и правильно понял. «А вы...» «Вы же мистер Браун?» Проговорила я неуверенно. Я видела отца Беатрис пару раз. Но тогда он был с иголочки одет. Ничего удивительного, что голым я его не узнала. «Именно так». На его губах, словно проблеск, мелькнула улыбка и тут же пропала. «Но вы же уехали!» Я еще не успела договорить эту фразу до конца, как поняла, что ляпнула несусветную глупость. Чуть ли не поставила человеку в вину то, что он находится у себя дома, в своей собственной спальне. Мне следовало как можно скорее все исправить, и я проговорила торопливо. О, нас пижамная вечеринка. Я вижу. И снова это мимолётная то ли улыбка, то ли нет. О, Боже. Я только сейчас поняла, что стою перед ним в пижаме. И надо сказать, она вовсе не выглядит пуританской. Я перешила её из той, что купила на распродаже. И теперь на мне плотно обтягивающее тело мягкая ткани. Ну да. Мне не хотелось выглядеть растрёпой. Простите, наконец мне удалось выговорить хоть что-то правильное. Я сделала шаг назад, собираясь спешно ретироваться. Постой, вдруг сказал он. А что ты ищешь? Кухню, сказала я, потом уточнила. Холодильник. Но и этого мне показалось недостаточно. Воду. Понятно. Подожди минуту. Он закрыл передо мной дверь, но я уверена, не прошло и минуты, прежде чем эта дверь снова распахнулась. Теперь на нём не было полотенца. Его сменили широкие шорты, но торс так и остался обнажённым. И я, совершенно того не желая, подумала, что отец Биатрис отлично сложён и выглядит молодо. Ни за что не скажешь, что у него есть взрослая дочь. Пойдём. Он проводил меня на кухню, небрежно указал рукой на стул, сам достал воду из холодильника, налил в стакан и поставил передо мной. Я чувствовала себя ужасно неловко. После дурацкой мысли о великолепном телосложении отца Биатрис, я уже не могла на него спокойно смотреть, боясь, что он прочитает мои мысли. Но куда бы я ни отводила взгляд, Он всё равно возвращался к широким плечам и безупречным кубикам пресса. Я вцепилась в бокал, как утопающий цепляется за соломинку, сделала несколько больших глотков, а он тем временем откупорил бутылку вина и плеснул немного себе в бокал. "Так значит, ты подруга Биатрис?" я кивнула. Если до вчерашнего дня я ещё сомневалась, подруги мы келе просто хорошие знакомые, то после приглашения стало ясно, конечно, подруги. И как тебя зовут? Я ответила не сразу. Боже, всё это было так неожиданно и так странно, но всё же не настолько, чтобы забыть собственное имя. Катрина, сказала я и зачем-то добавила: но друзья зовут меня Китти. Что ж, тогда и я буду звать тебя Китти. «Ты ведь не против?» «Конечно нет, мистер Браун». «Ну, это было бы несправедливо. Раз уж я зову тебя Китти, то и ты называй меня по имени». «Отлично. Просто лучшее предложение этого года. Называть по имени человека, чьего имени я не помню. Да я даже не уверена в том, что когда-нибудь его слышала». «Меня зовут Элмир». Пришёл он мне на выручку. Можно просто л. Договорились? Договорились, почти прошептала я. Неправильно. Скажи: "Договорились", л. Мне стоило огромного труда выдавить из себя эти простые, в общем-то, два слова. Я не могла поверить, что называю одного из богатейших людей нашего города, человека чьё имя окружено мрачноватой таинственной аурой, просто по имени. А может, все это только сон? Я проснулась от жажды, решила пойти на поиски воды. Да так и уснула. А все, что происходит дальше, лишь видение. Со мной пару раз такое уже случалось. Я просыпалась по будильнику, поднималась, шла в ванную, а спустя несколько минут обнаруживала себя все еще в кровати, Громко чертыхалась и начинала носиться по комнате в ускоренном режиме. Вот и сейчас вполне могло случиться нечто подобное. Ещё воды, спросил меня мистер Браун, точнее, Эльмер, точнее, Л. Эл. Я посмотрела на свой стакан, не заметила, что уже осушила его. Нет, спасибо. Тогда я проведу тебя до комнаты. Я попыталась возразить, всё-таки Это было уже совершенно неприлично так пользоваться его добротой. Отлично знала, что он не любит, когда в доме гости, а я уж точно была гостьей. Ты можешь заблудиться, твёрдо сказал он. И бродить по дому как призрак до самого утра. И снова почти улыбка, но всё-таки не улыбка. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты добралась. Мы молча прошли по длинному коридору и остановились возле двери. "Спасибо", тихо сказала я. "Доброй ночи". "Доброй ночи, Китти", сказал он, развернулся и зашагал в сторону своей комнаты. А я юркнула в дверь, осторожно прошла в темноте и улеглась на своё место. Остальные девушки спали, так что моя вылазка осталась незамеченной. Только вот уснуть я не смогла. Перед глазами почему-то стоял образ Эльмира Брауна. В голову лезли мысли: а что случилось с миссис Браун? Я о ней никогда не слышала. И до сегодняшнего дня мне не приходило в голову спросить об этом у Биатрис. Женщина, которую выбрал этот мужчина, наверняка просто невероятная. Эта мысль почему-то тоскливо отозвалась внутри. Я подумала, что я как раз совсем обычная, и ничего невероятного во мне нет.